Глава 1146. С какой стати я давать их тебе? Величайшая эссенция мира столбом яркого света ударила из центрального храма в огромную сеть в ушине, разослав во все стороны все возрастающую репь. Из десяти цепей, вылетевших из этой колонны света, девять крепко связали вопящих практиков эшелона, остальные практики из мира горы и моря ошеломлённо наблюдали за всем со стороны. Происходящее было настолько невероятным, что они с трудом верили своим глазам, ведь это были практики эшелона, сияющие звёзды мира горы и моря. Любой из них занимал положение вышеизбранных, и по сути все они считались безоговорочными лидерами нынешнего поколения, которые со временем поведут за собой весь мир горы и моря. С их могуществом они могли сражаться с практиками старшего поколения, даже слабейший из них мог не считаться ни с чем под небом и землёй, Не говоря уже о невероятно могущественных лидерах их группы вроде Манхау и Дау небес. И теперь скованные цепью, они все, даже Дау небес, дрожали и кричали. Дау небес пытался сдерживаться, но крик сам вырвался из его горла. Он обрел просветление о трех тысячах великих Дао и сейчас переживал нечто сравнимое по ощущениям с поиском души. Могучая сила довела на его разум, высасывая его через цепи, напитывая столб света из санкции мира. Цепей всего было десять, а значит осталась ещё одна цепь, которая так и не смогла найти свою цель. И император расхохотался безумным смехом. Ему оторвало руки и ноги, из глаз, ушей, носа и рта текла кровь. В этот момент из его лба внезапно ударил яркий свет метки эшелона. С появлением этой метки последняя цепь словно змея молниеносно оплела его. Вопреки ожиданиям, именно он был последней жертвой санкции мира. Его лицо исказило гримаса невероятной боли, но он не закричал. Вместо этого он продолжал во все горло хохотать, словно безумец, наблюдавший за происходящим невольно поёжились. Только Цзон Уэ сохранял спокойствие и молча стоял в стороне. Его взгляд был направлен в пустоту на огромную сеть и почти пробившую её светосанкции мира. Миру сущности ветра до сети оставалось пройти всего 3000 метров, Пока в пустоте всё ракатало, фигуры по ту сторону гигантской сети наблюдали за всем с блеском в глазах. Даже после всего этого они не собирались принимать опрометчивых решений, продолжая следить за ходом поединка между Парагоном Грёзы Моря и Верховным Владыкой Сущности Ветра. Под каким бы углом они ни смотрели на ситуацию, ни одна из сторон, похоже, не сдерживала силы. Парагон Грёзы Моря явно была слаба, так и не оправившись от старых ран». Несмотря на это, наблюдатели так и не пересекли сеть. Осторожность. Именно её мятежники из 33 небес сделали своим фундаментальным правилом после бесчисленного количества жертв и всей пролитой крови в уплату за свободу. Прямо у них на глазах свет эссенции мира сущности ветра высасывала силу из десяти практиков эшелона Императора. В результате такой подпитки сияние стало ещё ярче. В то же время в огромной сети начала появляться гигантская чёрная дыра, Подобно воронке она искрилась электрическими сполохами и с треском вращалась. Похоже, формировался перемещающий портал. Да, у небес всего трясло, его крики стали ещё громче. Хунбень, Хайдун Цин и остальные члены эшелона находились в такой же незавидной ситуации. Трое должны были погибнуть, но император какой-то странной силы и меры сущности ветра сумел пленить их души. Со стороны Хайдун Цина прогремел взрыв, кажется, он первым не выдержал пытки. Его душа рассыпалась на части, которые выбрала в себя цепи и унесла их в колонну света. Её сияние стало ещё ярче, как и рок от растущей чёрной дыры. Следующим стал практика Шалана со второй горы, потом Хунбин. Обе души взорвались и расставили в воздухе, после чего держащих цепи исчезли в колонне света. Постепенно и другие практики всё меньше могли сопротивляться боли. Из глаз, ушей, носа и рта да у неба текла кровь. Кожа Линь Цуна и Хан совсем сморщилась как и у Юй Ваньцзяня. Хуже всех пришлось тучному практику эшелона с Пятой горы. От его некогда мясистого тела остались лишь кожа до кости, его била крупная дрожь, в глазах застыл отсутствующий взгляд, словно его душу уже высосали. В следующий миг прогремел взрыв, вот только не появилась кровавого тумана, из которого он мог бы восстановиться. Он окончательно погиб, а его жизненную силу забрала сияющая цепь. С каждой смертью практика Дао Мира Сущности Ветра, которые им удалось постичь, поглощались колонной света. Когда этих трёх тысяч великих Дао не останется, их ждёт то же, что и Хайдун сына Полная бесповоротная смерть. А лицо Манхао исказило свирепое гримаса. Цепь не действовала на него так сильно, как на остальных, что интересно, он был единственным из практиков эшелона, кто не кричал. И всё же его эссансы и жизненная сила всё равно поглощались цепью, 2999, 2998, 2997 эссенций. Цепь вбирала в себя его понимание трёх тысяч великих дао, однако сделать это было не так-то просто. Она могла высасывать по одному дао за раз, причиной тому был отказ от помощи потока ци сущности ветра, который предлагал Император. В отличие от остальных он полагался на помощь только сердце Эшелона, благодаря ему он сам стал чем-то вроде потока ци. Хоть его первые печати мира даровали ему благословение «Поток Отцы Мира Сущности Ветра», в то время мир ещё не изменился на фундаментальном уровне и действовал по привычным законам. Поэтому Манхау практически не пользовался сторонней помощью, что до наживки Императора он получил частицу «Потока» только во время обретения последних трёхсот Великих Дао. С другой стороны, всех их он постиг самостоятельно без поддержки «Поток Отцы Императора». Именно это дало ему шанс вырваться из этих оков. Йойвань-зянь находился в схожей ситуации. Его крики не были притворством, однако цепь явно поглощала его не так быстро, как остальных. Манхао свирепо посмотрел вверх. «Я сам постиг все эти дао! С какой статья должна давать их тебе?» Он запрокинул голову и взревел. Вместе со вспышкой культивации его вздресло, а потом он направил свою силу против цепи и святой эссенции мира. «Что моё, то моё! Никак не твоё!» Прокричал он, в то время как его тело сотрясало рокот. Когда цепь вспыхнула с лепящим светом, начал оказаться, будто Манхау действительно сможет вырваться. Другие практики мира горы и моря потрясённо охнули. К тому же за ним наблюдали фигуры по ту сторону огромной сети в пустоте. Особенно внимательно за ним следил трёхголовый шестирукий гигант. Его глаза сияли сильной жаждой убийства. Быть и может, эти три тысячи великих дао. Часть мира сущности ветра. Но как только я постиг их... «Они соединились с моим сердцем!» «Теперь они мои, Дао!» Его тело сотрясала мощная вибрация, в то время как от цепи послушался ляск и треск. К тому моменту она, похоже, больше ничего не могла поглотить у Манхао. Даже больше. Уже поглощённая ей внезапно начала возвращаться обратно и соединяться с Манхао. При виде окружившего его лазурного свечения у многих перехватило дыхание. «2995, 2996...» «2997!» Из Манхау ударилась сила, способная сотрясти небо и землю. Его лазурное свечение символизировало могущество Всевышнего Бессмертного. Судя по всему, цепь вот-вот должна была порваться. От такого неожиданного поворота Дзон Уэ шумом втянул в легкий воздух. Император тоже задрожал, посмотрев в сторону Манхау своими пустыми глазницами. Хоть это и не сильно удивило Императора, выглядел он крайне мрачно. Он резко посмотрел на фигуру высоко в пустоте, И горько усмехнулся. «Вы даже сейчас не верите мне! Единственная эссенция мира получила свободу, вам осталось только активировать перемещающий портал, и мир сущности ветра оставит мир горы и моря и присоединится к вам! Мы уже сделали всё, что в наших силах! Наши три тысячи великих дау были использованы, эссенция мира стала колонной света! Мы пожертвовали практиками эшелона и объединили силу воли всего живого! Так почему же вы все ещё не верите нам?» «Что нам надо сделать, чтобы вы поверили?» Ответом на борьбы императора была тишина. Фигуры по другую сторону огромной сети лишь молча наблюдали, их одолевали смешанные чувства. Некоторые колебались, другие холодно улыбались. Ни появление чёрной дыры, ни открытие перемещающего портала ничего не стоило без их разрешения. «Пока они этого не захотят, мир сущности ветра не мог вознестись!» Без абсолютной уверенности они не станут ничего делать и не посмеют активировать перемещающий портал, даже с учётом слабости парагона «Грёзы моря». К сожалению, им был не нужен мир сущности ветра. К этому моменту лазурный свет окружил Манхау плотной пеленой. Цепь колыхалась, возвращая все похищенные великие Дао. 2998, 2999, 3000 санкций. Манхау поднял руки над головой и резко развёл их в стороны, С треском и лёзгом цепь на куски, а потом и вовсе взорвалась. Когда от неё ничего не осталось, Манхао сделал шаг вперёд, полностью освободившись из-под власти поглощающей силы света и эссенции мира. Он незамедлительно подлетел к Юй Вэньзяню и схватил связывающую его цепь. «Разбейся!» – холодно приказал он. По цепи прошла мощная вибрация, словно вот-вот должна была разбиться. Юй Вэньзянь начал вращать культивацию и объединил силу с Манхао, Вместе они с пару мгновений разбили всю цепь. «Спасибо!» – радостно поблагодарил Юи Вэньзянь. Эхо его слов ещё не успело растаять в воздухе, а Манхао уже помчался к Дау Небес. «Не благодари! Пойдём! Надо спасти остальных!» В этой критической ситуации Манхао не хотел просто сидеть и наблюдать за гибелью других практиков эшелона. Он планировал спасти их всех. «Спасти остальных?» – шокированно переспросил Юи Вэньзянь.